Второй фазой в том же самом процессе развития понятий является та фаза, которую можно было бы назвать стадией потенциальных понятий. В экспериментальных условиях ребенок, находящийся в этой фазе своего развития, выделяет обычно группу обобщаемых им предметов, объединенных по одному общему признаку. Перед нами снова картина которая с первого взгляда очень близко напоминает псевдопонятие и которое по внешнему виду может быть так же, как и псевдопонятие, принята за законченное понятие в собственном смысле слова. Такой же точно продукт мог бы получиться и в результате мышления взрослого человека, оперирующего понятиями. Это обманчивая видимость, Это внешнее сходство с истинным понятием роднят потенциальное понятие с псевдопонятием, но природа их существенно иная. Различие истинного и потенциального понятия введено было в психологию Гроссом, который сделал это различие исходной точкой своего анализа понятий. понятие, говорит Гросс, может быть ничем иным, как действием привычки. В этом случае, в своей самой элементарной форме, оно состоит в том, что мы ожидаем или лучше сказать, устанавливаемся на то, что сходные поводы вызывают сходные общие впечатления. Если потенциальное понятие действительно таково, каким мы его только что описали, как установку на привычное, то оно, во всяком случае, очень рано появляется у ребенка. Я думаю, что оно есть необходимое условие, предшествующее появлению интеллектуальных оценок, но само по себе не имеет ничего интеллектуального. Таким образом, это потенциальное понятие является доинтеллектуальным образованием которая возникает в истории развития мышления чрезвычайно рано. В этом отношении большинство современных психологов согласно с тем, что потенциальное понятие в том виде, как мы его сейчас описали, свойственно уже и мышлению животного. В этом смысле, думается нам, совершенно прав Кро который возражает против общепринятого утверждения, что абстракция полагается впервые в переходном возрасте. Изолирующая абстракция, говорит он, может быть установлена уже у животных. И действительно, специальные опыты относительно абстрагирования формы и цвета у домашней курицы показали что если не потенциальное понятие в собственном смысле этого слова, то нечто, чрезвычайно близкое к нему, заключающееся в изолировании или выделении отдельных признаков, имеет свое место на чрезвычайно ранних ступенях развития поведения в животном ряду. С этой точки зрения совершенно прав Гросс, который подразумевая под потенциальным понятием установку на обычную реакцию, отказывается видеть в нем признак развития детского мышления и причисляет его с генетической точки зрения к доинтеллектуальным процессам. Наше первоначальное потенциальное понятие, говорит он, доинтеллектуальное. Действие этих потенциальных понятий может быть выяснено без допущения логических процессов. В этом случае отношение между словом и тем, что мы называем его значением, иногда может быть простой ассоциацией, которая не содержит в себе настоящего значения слова. Если мы обратимся к первым словам ребенка, то увидим, что они действительно по своему значению приближаются к этим потенциальным понятиям. Потенциальными эти понятия являются, во-первых, по практической своей отнесенности к известному кругу предметов, а во-вторых, по лежащему в их основе процессу изолирующей абстракции. Они являются понятиями возможности, которые еще не актуализировали эту возможность. Это не понятие но это нечто такое, что может стать таковым. В этом смысле Бюллер проводит совершенно законную аналогию между тем, как ребенок употребляет одно из привычных слов при виде нового предмета, и между тем, как обезьяна узнает во многих вещах, которые в другое время не напомнили бы ей палку, сходство с палкой, если она находится в таких обстоятельствах, при которых палка оказывается для нее полезна. Опыты Келлера с употреблением орудия у шимпанзе показали, что обезьяна, однажды применившая палку в качестве орудия для овладения целью, уже затем распространяет это значение орудия на все другие предметы, имеющие что-либо общее с палкой и могущие выполнять функции палки. Внешнее сходство с нашим понятием разительное, и такое явление действительно заслуживает названия потенциального понятия. Келлер следующим образом формулирует результаты своих наблюдений над шимпанзе в этом отношении. Если сказать... Говорил он, что попадающееся на глаза палка получила определенное функциональное значение для известных положений, что это значение распространяется на все другие предметы, каковы бы они ни были вообще, но имеющие с палкой объективно известные общие черты в смысле формы и плотности, то мы прямо приходим к единственному воззрению – которая совпадает с наблюдаемым поведением животных. Эти опыты показали, что обезьяна начинает применять в качестве палки поля соломенной шляпы, башмаки, проволоку, соломинку, полотенце, то есть самые разнообразные предметы, обладающие продолговатой формой и могущие по внешнему виду служить заменой палки. Мы видим таким образом, что здесь возникает также обобщение целого ряда конкретных предметов в известном отношении. И вся разница с потенциальным понятием «гросса» заключается только в том, что там речь идет о сходных впечатлениях, а здесь о сходном функциональном значении. «Там» Потенциальное понятие вырабатывается в области наглядного мышления, здесь – в области практического действенного мышления. Такого рода двигательные понятия или динамические понятия по выражению Вернера, такого рода функциональные значения по выражению Келлера, как известно, существуют в детском мышлении довольно долго, вплоть до наступления школьного возраста. Как известно, детское определение понятий носит такой функциональный характер. Для ребенка определить предмет или понятие равносильно тому, чтобы назвать, что этот предмет делает, или еще чаще, что можно сделать этим предметом. Когда речь идет об определении отвлеченных понятий, то все равно при их определении на первый план – выступает конкретная, обычно действенная ситуация, которая и является эквивалентом детского значения слова. Мессер в своем исследовании мышления и речи приводит чрезвычайно типичное в этом отношении определение абстрактного понятия, данное одним из учащихся первого года обучения. «Разум», — говорит ребенок, — Это когда мне жарко и я не пью воды. Такого рода конкретное и функциональное значение составляет единственную психологическую основу потенциального понятия. Мы могли бы напомнить, что уже в комплексном мышлении такого рода потенциальные понятия играют чрезвычайно важную роль, часто объединяясь с построением комплексов. Так, например, в ассоциативном комплексе и во многих других типах комплекса, как мы видели ранее, построение комплекса предполагает выделение известного признака, общего различным элементам. Правда, для чистого комплексного мышления характерно то, что этот признак является в высшей степени неустойчивым, что он уступает свое место другому признаку и что он не является ни в какой степени привилегированным признаком по сравнению со всеми остальными. Не то характерно для потенциального понятия. Здесь данный признак, служащий основой для включения предмета в известную общую группу, является привилегированным признаком, абстрагированным от той конкретной группы признаков, с которыми он фактически связан. Напомним, что в истории развития наших слов подобные потенциальные понятия играют чрезвычайно важную роль. Мы приводим ранее много примеров того, как всякое новое слово возникает на основе выделения одного какого-нибудь признака, бросающегося в глаза и служащего основой для построения обобщения ряда предметов, называемых или обозначаемых одним и тем же словом. Эти потенциальные понятия часто так и остаются на данной стадии своего развития, не переходя в истинные понятия. Во всяком случае, они играют чрезвычайно важную роль в деле развития детских понятий. Эта роль заключается в том, что здесь Впервые с помощью абстрагирования отдельных признаков ребенок разрушает конкретную ситуацию, конкретную связь признаков и тем самым создает необходимую предпосылку для нового объединения этих признаков на новой основе. Только овладение процессом абстрагирования вместе с развитием комплексного мышления способно привести ребенка к образованию истинных понятий. Это образование истинных понятий и составляет четвертую и последнюю фазу в развитии детского мышления. Понятие возникает тогда, когда ряд абстрагированных признаков вновь синтезируется и когда полученный таким образом абстрактный синтез становится основной формой мышления, с помощью которого ребенок постигает и осмысливает окружающую его действительность. При этом, как мы уже говорили ранее, эксперимент показывает, что решающая роль в деле образования истинного понятия принадлежит слову. Именно с помощью слова Ребенок произвольно направляет свое внимание на одни признаки. С помощью слова он их синтезирует, с помощью слова он символизирует абстрактное понятие и оперирует им как высшим знаком из всех, которое создало человеческое мышление. Правда, уже в комплексном мышлении отчетливо выступает роль слова. Комплексное мышление в том смысле, Как мы описали его ранее, невозможно без слова, которое выступает в роли фамильного имени, объединяющего группы родственных по впечатлению предметов. В этом смысле мы, в отличие от ряда авторов, различаем комплексное мышление как известную стадию в развитии вербального мышления, от того бессловесного наглядного мышления, которое характеризует, представление животных и которые иные авторы, как Вернер, также называют комплексным в силу присущей ему тенденции к слиянию отдельных впечатлений. В таком смысле эти авторы склонны поставить знак равенства между процессами сгущения и передвигания, как они проявляются в сновидении и между комплексными мышлениями примитивных народов. Этот примитивный вид мышления, говорит Кречмер, обозначают так же, как комплексное мышление – прейс. Поскольку нередко переходящие друг в друга и сплавляющиеся в конгломераты комплексы образов занимают еще здесь место резко разграниченных и абстрактных понятий. Все авторы согласно видят в этом типе мышления образную предварительную стадию в процессе образования понятий, которая является одной из высших форм вербального мышления, продуктом длительной исторической эволюции человеческого интеллекта и неизбежным предшественником мышления в понятиях. Некоторые авторитеты, как Фолькельт, идут еще дальше и склонны отождествлять Эмоционально подобное комплексное мышление пауков с примитивным словесным мышлением ребенка. С нашей точки зрения, между тем и другим существует принципиальная разница, которая отделяет продукт биологической эволюции, натуральную форму мышления от исторически возникшей формы человеческого интеллекта. Однако признание того – что слово играет решающую роль в комплексном мышлении, нисколько не заставляет нас отождествлять эту роль слова при мышлении в комплексах и при мышлении в понятиях. Напротив, самое отличие комплекса от понятия мы видим в первую очередь в том, что одно обобщение является результатом одного функционального употребления слова, другое возникает в результате совершенно иного функционального применения этого слова. Слово есть знак. Этим знаком можно пользоваться по-разному. Его можно применять различным способом. Оно может служить средством для различных интеллектуальных операций. И именно различные интеллектуальные операции, совершаемые с помощью слова, и приводят к основному различию между комплексом и понятием.